Глава девятая В течение трех недель обстановка в Роуле-Лодж оставалась почти неизменной. Я отправил заявки моего отца, сильно изменив их, а также продал шесть половинных долей различным знакомым, исключив из списка ланкета. Маргарет стала наносить зеленые тени для век, а подруга Сьюзи сообщила, что Александра звонил в Швейцарию и что он спит без пижамы, а также что за все всегда платит шофер Сьюзи. Так как у Алессандро нет денег. По мере приближения начала сезона Этти всё больше нервничала, и морщины о забоченности редко сходили с её лба. Я оставлял на её усмотрение гораздо больше, чем мой отец, и как следствие, она чувствовала себя неуверенно. Она не скрывала, что ждёт не дождётся его возвращения. Однако лошади работали хорошо. У нас больше не было никаких неприятностей, за исключением того, что у двухлетней кобылки возникла серьёзная проблема со свещом. И насколько я мог судить, наблюдая за работой других 45 конюшен, использующих пустошь, наша команда выглядела не хуже других. Алесандро появлялся регулярно и молча исполнял то, что велело ему Этти, хотя всем своим видом и изображал протест. Он больше не заявлял о неподчинении приказам женщины, и я счёл, что даже ему стало ясно, что без Этти у нас будет меньше призов. Сама она почти перестала жаловаться на него и наблюдала за ним более объективным взглядом. После месяца серьёзной практики он без всяких сомнений стал ездить верхом лучше других учеников. Он также заметно похудел и выглядел не так хорошо, как раньше. Каким бы миниатюрным он ни был, сбросить вес до 6 стоунов и 7 фунтов, как он намеревался, было слишком жестоким испытанием для 5 футов 4 дюймов роста. Фанатизм Алессандро о задачевой Если я думал, что, создав ему невыносимые условия, заставлю его отказаться от праздных фантазий и уйти, то я ошибался. Это была не праздная фантазия. Это была цель, поглотившая целиком все его мысли и чувства, при том настолько, что он был готов морить себя голодом, подчиняться приказам женщины и проявлять чудеса самодисциплины, с которой, скорее всего, он познакомился впервые в жизни». Вопреки желанию Этти, однажды утром я посадил его на архангела. Он к этому не готов, запротестовала она, когда я сказал ей о своём намерении. У нас больше никто не будет так привязан к этому жрепцу, сказал я. Но у него нет опыта, есть, и тебе это известно. Архангел лишь дороже, а не сложнее прочих. Алессандра воспринял эту новость не с радостью, а с выражением "ну наконец-то", в котором было больше насмешки, чем терпения. Мы пустились в отрыхолл галопом, подальше от посторонних глаз. И там архангел быстро одолел 6 фарлонгов, после чего выглядел так, будто он только что покинул свой дневник. Он оптимально правил, сказал я Этти. Всю дистанцию. "Да", неохотно признала она. "Жаль, что он такой несносный маленький наглец". Когда Алессандро вернулся, на лице его было написано: "Я же вам говорил". Однако, сказав, что завтра пересажу его на Ланкета, я стёр эту надпись. "Почему?" вспыхнул он. "Я прекрасно отъездил на Архангеле, неплохо," согласился я. "И сможешь снова съездить на нём через день другой, но я хочу, чтобы в среду ты взял Ланкета на испытание, а потом уже завтра съездил бы на нём и привык бы к нему. И чтобы после испытания высказал бы мне своё мнение о нём, о том, как он отработал." И мне нужно, чтобы ты не огрызался, а вразумительно всё оценил. Для жокея почти так же важно уметь анализировать поведение лошади в гонке, как и ездить на ней. Тренеры во многом зависят от мнения своих жокеев, так что я внимательно выслушаю всё, что ты сможешь рассказать мне о гонкете. Он окинул меня долгим, сосредоточенным взглядом, но на этот раз без привычного высокомерия. Хорошо, сказал он. Сделаю. Мы провели испытания в среду днем на испытательном полигоне за Лайм-Килнсом, далеко от Нью-Маркета. Этти негодовала, потому что она хотела посмотреть по телевизору чемпионат по барьерным скачкам в Щелтенхеме. А я назначил начало испытания на то же самое время. Но эта стратегия сработала. Мы добились почти невозможного. Провели полномасштабный экзамен без присмотра наблюдателей и осведомителей. Помимо двух лошадей для меня и Этти, мы взяли с собой только четырёх: Пит Пудинга, Ланкета, Архангела и ещё одного из самых многократных победителей прошлого года, четырёхлетнего жеребца по кличке Субито, чья лучшая дистанция составляла милю. Из своего дома в Беркшире приехал Том Михоэйлек, чтобы сесть на Пит Пудинга. Мы посадили Энди на Архангела, а молчаливого парня по имени Фадди на гнедову Субито. Не загоняйте их, сказал я перед стартом. Если почувствуете, что они выдыхаются, просто сбавьте скорость. Четыре кивка. Четыре беспокоенных жеребца блестящих и нетерпеливых. Эти и я отъехали на сотню ярдов от того места, где заканчивалась испытательная площадка. И когда мы заняли удобную позицию для наблюдения, Этти махнула над головой большим белым платком. Лошади стартовали в нашу сторону, набирая скорость. Всадники, опустив головы, пригнулись к холкам, очень короткие уздечки, ноги прижатые к движущимся плечам лошадей. Они на пределе пронеслись голлопом мимо нас и чуть дальше остановились. Архангел и Пит Пудинг промчались голова к голове и финишировали вместе. Ланкет со старта отстал на десять корпусов. Восемь нагнал, снова отстал на два, однако двигался легко». Субита сначала был впереди Ланкета, а потом отстал, когда тот прибавил в скорости. Я оказался рядом с ним, когда они пронеслись мимо меня и Этти. Глубоко обеспокоенная, она повернулась ко мне. "Пит-пудинг не будет готов к Линкольну, если Ланкет финиширует почти одновременно с ним". Финиш Ланкета фактически означает, что и Архангел, и Субита далеко не в той форме, как я думала. "Успокойся, Этти", сказал я. "Расслабься". «Не принимай так близко к сердцу. Просто посмотри на это с другой стороны». Она нахмурилась. «Я вас не понимаю. Мистер Гриффон будет очень встревожен, когда услышит «Эти».» Прервал я ее. «Тебе не показалось, что Пит Пудинг двигался быстро и легко?» «Да или нет?» «Ну, полагаю, что да», — сказала она с сомнением. «Тогда, возможно, дело в том, что ланкет намного лучше, чем ты ожидала, а не в том, что другие хуже». Она растерянно посмотрела на меня. Но Алекс всего лишь ученик, а в прошлом году от анкетта было мало толку. В каком смысле? Ну, неловкий, глуповатый, ленивый. Сегодня в нём нет ничего неловкого, заметил я. Да? Не сразу призналась она. Верно, ничего такого не было. Всадники направились к нам, ведя лошадей в поводу, и мы спешились, чтобы было удобней их выслушать. Томми Хойлей Лицо 43-летнего мужчины явно не соответствовало фигурке 12-летнего мальчика. Сказал с приятным бергшистским акцентом, что вроде бы Пит Пудинг отлично прошел испытание, но в результате оказалось, что ланкет чуть не настиг его. В прошлом году он, Томми, много ездил на ланкете и был о нем невысокого мнения. Энди сказал, что Архангел прошел прекрасно, учитывая, что доскачек на кубок две тысячи геней почти шесть недель, а Фадди своим высоким ломким голосом педанта заявил, что, по его мнению, Субитов в прошлом году почти не отставал от пит-пудинга и мог бы прибавить, если бы постарался. Томми и Энди покачали головами. Если бы они постарались, они тоже могли бы прибавить. «Алессандра», — сказал я, он помялся, — «я...» Я растерялся в самом начале, потому что не сообразил. Я не ожидал, что они пойдут так быстро. Когда я дал ланкету команду, он просто рванулся вперёд, и я мог бы держать его ближе к архангелу в конце. Только он, похоже, немного устал, а вы сказали, что Он замолчал, как бы замер на полуслове. "Хорошо", сказал я. "Ты всё сделал правильно". Я не ожидал, что он будет таким искренним. Впервые с момента своего приезда он объективно оценил самого себя но моей слабой и даже слегка покровительственной похвалы было достаточно, чтобы вернуть ему самодовольную ухмелку. Этти взглянула на него с нескрываемой неприязнью, что ничуть его не задело. «Мне вряд ли нужно напоминать вам», — сказал я всем им, игнорируя эмоции, — «чтобы вы держали сегодняшние результаты при себе. Томми, ты можешь рассчитывать на пит-пудинга, на Линкольны и на Архангела в скачке 2000 ген. Если ты сейчас заглянешь в офис...» Мы рассмотрим твоё участие в других скачках на ближайшие несколько недель. Алесандро с его хмылкой сразу скис, и взгляд, который он бросил на Томми, был чисто ревировским, угрожающим чреватым убийством. Мне вдруг стало понятно, что рассчитывать на его приручение всё равно что полагаться на прочность зыбучих песков. Я вспомнил недвусмысленно направленный мне в грудь пистолет Энса. Если убийство желательно, оно как бы случайно произойдёт. Я подверг Томми Хойлейка опасности, и мне надо его подстраховать. Я отправил остальных вперёд и попросил Алессандро задержаться на минуту. Когда всадники оказались вне пределов слышимости, я сказал: "Тебе придётся смириться с тем, что Томми Хойлейк поедет у нас первым номером". Он одарил меня мрачным и недобрым взглядом. Казалось, в прохладный мартовский воздух накатывают горячие волны исходившей от него ненависти. Если Том Михайлеик сломает ногу, чётко сказал я, я сломаю твою. Мои слова потрясли его, хотя он и постарался не показать этого. Кроме того, бессмысленно выводить Том Михайлеика из строя, так как тогда я найму кого-то другого, не тебя. Это ясно, он не ответил. Если ты хочешь быть лучшим жокеем, ты должен сделать это сам. Хуже некуда думать, что твой отец уберет с дороги всех твоих соперников. Если ты хороший жокей, никто тебе не преграда. А если нет, то сколько бы соперников ты не устранил, это тебе не поможет. По-прежнему ни звука, одна только ярость, означавшая слишком многое. «Если то Михойлику будет причинен какой-либо вред, — сказал я со всей серьезностью, — то я позабочусь о том, чтобы ты никогда больше не участвовал в скачках при любых последствиях для меня. Он перестал пристально смотреть на меня и перевёл взгляд на широкое ветренное пространство пустоши. Я привык, высокомерно начал он и замолчал. Я знаю, к чему ты привык, сказал я. К тому, чтобы исполнять свои хотелки за счёт других, идти своим путём, купленным чужими страданиями, болью и страхом. Что ж, лучше бы тебе расстаться с тем, за что можно заплатить. Никакое количество смертей и ничьё банкротство не купит тебе собственных дарований. Я всего лишь хотел промчаться на Архангеле в Дерби, сказал он, словно оправдываясь. Всего лишь? Просто хотел? Он повернулся к ланкету и взял поводья. С этого всё и началось, пробормотал он и пошёл с конём в направлении Нью-Маркета. На следующее утро он приехал как обычно и вместе со всеми отправился на тренировку. Так продолжалось и дальше. «Новость о том, что мы провели пробный забег, перестала быть секретом. Я услышал, что Ди специально выбрал время проведения чемпионата по скачкам с препятствиями, дабы скрыть слабую подготовку пит-пудинга. Время предварительных ставок продлили, и при двадцати к одному я поставил на него сто фунтов. Мой отец в ярости тряс передо мной спортивной жизнью и требовал, чтобы я снял лошадь со скачек. «Лучше попробуй поставить на него», — сказал я. «Я поставил». Ты не знаешь, что делаешь. Знаю. Здесь сказано, он почти заикался от невозможности встать с кровати и помешать мне. Здесь сказано, что если пробный забег показал плохие результаты, то в этом ничего удивительного, пока меня нет. Я читал, кивнул я. Это всего лишь домыслы, а результаты, если хочешь знать, вовсе не плохие, весьма обнадеживающие. Ты сошёл с ума, громко сказал он. Ты губишь конюшню. Я этого не потерплю. Я этого не потерплю, слышишь? Он уставился на меня. Расплавленный янтарь, а не черный холод. Вот в чем разница. Я пришлю к тебе Томми Хойлейка, сказал я. Сам спросишь, что он думает. За три дня до начала сезона скачек я зашел в офис в двадцать-тридцать, чтобы узнать, не нужно ли подписать какие-нибудь письма, прежде чем Маргарет уедет за своими детьми. И помимо нее обнаружил там Александра, сидящим на краю ее стола. Он был в чёрном с синим спортивном костюме и белых кроссовках на толстой подошве, а его чёрные волосы свелись от пота в колечке. Она смотрела на него с явным возбуждением, щёки слегка зарделись, как будто кто-то растёр их за одно со всеми её чувствами. Она заметила меня раньше, чем он, сидящий спиной к двери. Она в замешательстве отпрянула, а он повернулся, чтобы посмотреть, кто их потревожил. На худом, желтоватом лице играла улыбка. Настоящая улыбка, тёплая и неподдельная, родившая морщинки вокруг глаз и приподнявшая верхнюю губу над отличными зубами. 2 секунды передо мной был Алесандро, о существовании которого я и не подозревал, а затем внутри у него погас свет, и лицевые мышцы постепенно обрели знакомые черты настороженного неприятия всего, что вокруг. Всем своим скромным весом он соскользнул с края стола и вытер большим пальцем выступившей на лбу капли пота, который стекал по щекам. "Я хочу знать, какие у меня будут лошади на этой неделе на скачках в Данкастере", сказал он. "Теперь, с началом сезона, кого вы мне собираетесь дать?" Маргарет посмотрела на него с удивлением, потому что он говорил почти как босс. Я постарался, чтобы в моём ответе не прозвучало ни извинения, ни агрессии. У нас только одна заявка на Данкастер. Это участие пит-пудинга на приз Линкольна в субботу, и на нём едет Томми Хойлейк. И ввиду, как его распирает гнев от того, что я якобы продолжаю строить ему козни, я продолжал. А почему у нас только одна заявка? Потому что мой отец попал в аварию как раз тогда, когда надо было посылать заявки, и они так и не были отправлены. А, безучастно отозвался он. И всё же, сказал я, было бы неплохо. Если бы ты не пропускал скачки, изучал там что, к чему, чтобы на следующей неделе не допустить собственных непоправимых ошибок. Я не добавил, что намеревался сделать то же самое. Какой смысл было обнаруживать перед противником свои слабые стороны? Ты сможешь начать в полицерии в среду в Каттерике, сказал я. А дальше всё зависит от тебя. В чёрных глазах вспыхнула угроза. Нет, едовито сказал он. Всё зависит от моего отца. Он резко повернулся на одном носке и, не оглядываясь, выбежал из офиса во двор, свернул налево и ровной труссой направился по дороге в сторону Berry Road. Мы наблюдали за ним через окно. Маргарет со слегка задаченной улыбкой, а я с большей, чем мне хотелось, тревогой. Он бегал до могилы мальчика и обратно, сказала она. Он говорит, что весил шесть Стоунов двенадцать фунтов до сегодняшней пробежки и что похудел на двадцать два фунта с тех пор, как сюда приехал. Ужасно много, не так ли? Двадцать два фунта для такого миниатюрного склада, как у него. «Сурово», — сказал я, кивая. «Однако он крепкий, как проволока». «Он вам нравится?» — сказал я, повесив фразу на грани вопроса. Она бросила на меня быстрый взгляд. «Он интересный». Я опустился на вращающееся кресло и прочитал письма, которые она подвинула ко мне. Все они были написаны на сдержанном, хорошем английском языке и прекрасно напечатаны. «Если мы выиграем Линкольн», — сказал я, — «вы можете получить повышение». «Большое спасибо», — прозвучало с легкой иронией. «Я слышала, что спортивная жизнь не слишком высокого мнения о моих шансах». Я подписал три письма и, начав читать четвертое, спросил, как бы, между прочим, Алесандро часто заходит. Сегодня впервые я. Чего он хотел, спросил я. Не думаю, что чего-то конкретно. Он сказал, что проходил мимо и просто зашёл. О чём вы говорили? Мой вопрос её удивил, но она ответила без комментариев. Я спросила, нравится ли ему гостиница Форби, и он сказал, что да, она гораздо удобнее, чем дом, который его отец снимал на окраине Кембриджа. Во всяком случае, он сказал, что его отец сейчас бросил это дом и вернулся к себе, чтобы заняться какими-то делами. Она сделала паузу, и воспоминание от общения с ним заставило ее глаза улыбнуться, а я подумал, что дом в Кембридже, вероятно, был тем самым, куда меня привезли люди в резиновых масках, и что теперь можно о нем забыть. Я спросил его, всегда ли ему нравилось ездить на лошадях, и он ответил «да». Я спросил «к чему он стремится?». И он сказал: "Выиграть дерби и стать чемпионом". И я сказала, что не родился ученик, который не хотел бы этого. Он сказал, что хочет стать чемпионом? Поднял я на неё глаза: "Именно". Я мрачно уставился на свои ботинки. Стычка стала битвой. Битва грозила перерасти в войну, и теперь казалось, что военные действия могут продолжаться месяцами. Эскалация, похоже, только начиналась. Он вас спрашивал о чём-нибудь? Нет, по крайней мере, Да, вроде спрашивал. Похоже, она сама удивилась тому, что вспомнила. О чём? Он спросил, принадлежали ли вам или вашему отцу какие-либо лошади. Я сказала, что у вашего отца есть половинные доли на некоторых из них. И он спросил, есть ли такие, которые полностью принадлежат вашему отцу. Я сказала, что только лишь бакрым. И он сказал, она нахмурилась, сосредоточившись. Он сказал: что, видимо, лошадь застрахована, как и другие. И я сказала, что на самом деле это не так, потому что мистер Гриффен сократил свои страховые взносы в этом году. Так что с его личной лошадью лучше быть поаккуратней. Внезапно в её голосе зазвучала тревога. Надеюсь, в том, что я ему сказала, нет ничего плохого. То есть мне казалось в том, что мистер Гриффен, владелец бакрама, нет ничего секретного. Нет, завидела я её. Бакрам участвует в скачках от его имени. Все знают. Ей явно стало легче, и в её глазах снова отразилась прежняя улыбка, и я не сказал ей, как меня встревожил вопрос о страховке. Одна из фирм, которую я консультировал, когда у неё были проблемы, занималась сборкой электронного оборудования. Поскольку она фактически реорганизовала себя сверху донизу и теперь радовала своих акционеров, я позвонил её генеральному директору и попросил помощи для себя лично. Срочно, сказал я. На самом деле, помощь нужна сегодня. А было уже половина четвёртого. В ответ раздалось резкое уф, за которым последовало цоканье языком, и затем прозвучало предложение: "Если я поеду в сторону Ковентри, то некий их мистер Уоллис встретит меня в Кетринге. Он предоставит всё, что нужно, и объяснит, как следует это установить, чтобы оно сработало". "Это было бы здорово", сказал я. "А генерального директора случайно не интересует половинная доля во владении с каковой лошадью?" Он рассмеялся. «Это на урезанную зарплату, на которую я уговорил его пойти? Я, должно быть, шучу. Мистер Уолли с лет девятнадцати от роду встретил меня в служебном фургончике и совершенно подавил своими знаниями. Он четко и дважды повторил инструкции, а затем явно засомневался, что я в состоянии им следовать. Для него новации фотоэлектроники были родной стихией, но он также понимал, что для обычного профана это далеко не так». Он повторил ещё раз, чтобы убедиться, что я понял. Какая у вас должность в фирме? спросил я под конец. Заместитель менеджера по продажам, радостно сказал он. И мне сказали, что я должен вас поблагодарить. После его лекции я довольно легко установил систему раннего предупреждения в Роули Лодж. По сути, фотоэлемент подключённый к сигнальному зуммеру. С наступлением темноты Когда всё стихло, я спрятал необходимый источник ультрафиолетового излучения в кадки с цветущим растением, которое стояло у торцевой стены четырёх внешних денников, а сам аппарат замаскировал в розовом кусте за окном офиса. Кабель от него провёл через окно офиса, через вестибюль в комнату владельцев, а коробку с выключателем положил возле дивана. Вскоре, после того, как я закончил установку, во двор из коттеджа вышла Этти чтобы по обыкновению в последний раз оглядеться перед тем, как лечь спать. И зуммер прозвучал громко и ясно. «Слишком громко», — подумал я. «Злоумышленник может запросто услышать». Я накрыл зуммер подушкой, и приглушенное жужжание прозвучало, как гудение шмеля, попавшего в ящик стола. Я выключил звук. Когда Этти покидала двор, зуммер сразу же напомнил о себе. «Ура заместителю менеджера по продажам», — подумал я, — и заснул в комнате владельцев, положив голову на подушку. Никто не пришел. В шесть часов утра я с трудом встал, свернул кабель, собрал все снаряжение и сложил в шкаф в комнате владельцев. И когда первый из парней, зевая, вышел во двор, я направился прямо к кофейнику. Во вторник ночью никто не пришел. В среду Маргарет упомянула, что подруга Сьюзи сообщила о двух телефонных вызовах Один раз в Швейцарию звонил Алесандро, другой вызов оттуда поступил его шофёру. Этти, более озабоченный, чем обычно из-за того, что доскачок на приз Линкольна оставалась всего 3 дня, угрозалась на парней. А Алесандро остался после второй тренировки и спросил: "Не передумал ли я, то есть не посажу ли его на пит-пудинга вместо Томми Хойлейка?" Мы были снаружи, во дворе, а вокруг царила полуденная суета. Алесандро выглядел напряжённым. С запавшими глазами. Ты должен понять, что это невозможно, сказал я как можно убедительней. Мой отец просил вам передать, что вы должны выпустить меня на пудинге. Я медленно покачал головой. Ради твоего же блага тебе не следует этого делать. Если ты поедешь на нём, то выставишь себя дураком. Разве этого хочет твой отец? Он говорит, что я должен настоять на своём. Алессандро был непреклонен. О'кей, сказал я и настоял, но поедет Томми Хойлейк. Но вы должны слушаться моего отца, запротестовал он. Я слабо улыбнулся ему, но не ответил, и он, похоже, не знал, что ещё сказать. Однако на следующей неделе, сказал я, как ни в чём не бывало, ты сможешь участвовать в скачках на бакрами, в эйнтри. Я заявил его специально для тебя. Он впервые выиграл в прошлом году, так что на этот раз у него хорошие шансы на победу. Он не моргая смотрел на меня. Если у него и было о чем меня предупредить, он этого не сделал. В три часа утра в четверг в трех дюймах от моей барабанной перепонки активно зажужжал зумер, и я чуть не свалился с дивана. Я выключил звук, встал и выглянул во двор. За окном сквозь безлунную ночь быстро передвигался очень слабый одинокий лучик, направленный на землю. Затем он повернул к стойлам с внешней стороны и неумолимо остановился возле четвёртого денника, в котором находился Бакрам. Маленький вероломный ублюдок, подумал я. Выяснял, какую лошадь можно убить без жалоб владельца, к тому же незастрахованную, чтобы посильнее ударить Роули Лоч под дых. То, что Бакрам может выиграть скачки, не остановило его. Вероломный, бездушный ублюдок. Я вышел через заранее оставленные приоткрытыми двери и тронулся по двору, бесшумно ступая в ботинках на резиновой подошве. Я услышал, как тихо отодвинулись засовы и заскрипели двери на петлях. И с далеко не благотворительными намерениями устремился к слабому, мерцающему лучику. Не было смысла медлить. Я нащупал выключатель и затопил денник Бакрама сотней ватт света. Прежде всего, я увидел шприц в руке замершего от неожиданности пришельца, Рука была в перчатке, а затем дубинку, лежащую на соломе прямо за дверью. Это был не Алесандро, гораздо крупнее, гораздо выше, ночной гость, угрожающе повернувшийся ко мне, весь с ног до головы в чёрном, был одной из тех резиновых масок. Разумеется, он был в маске.